Глава восемнадцатая. И начались учебные будни. С немалым удивлением я поняла, что больше никто и не думал досаждать мне своим вниманием. Более того, вокруг меня словно образовался вакуум. Если раньше парни часто подходили, чтобы переписать конспект или уточнить какую-нибудь мелочь, то теперь все предпочитали держаться от меня подальше. Сложить два и два было несложно. Мне даже стало интересно, что такого им сказал Кайл, тем более что нехороших или пренебрежительных взглядов в свою сторону я не замечала. Зато сам Кайл теперь попадался мне на каждом шагу. Хотя это могло быть обычным совпадением. Я лишь вежливо с ним здоровалась. Зачем мне проблемы с аристократом, который уже доказал, что без труда может мне их организовать, и шла дальше. Несколько раз он пытался со мной поговорить, но я ссылалась на занятость и уходила. Общаться с этим человеком не было желания. Вторая неделя в Академии прошла под лозунгом «Встреть на своем пути Кайла с новой пассией». Такое впечатление, что он хочет вызвать твою ревность, как-то бросила Мира, провожая взглядом целующуюся парочку. И она это только пожала плечами. Ревности к Кайлу я не испытывала. Скорее было жаль девчонок, которых он использовал. Мира хмыкнула и заинтересованно на меня посмотрела. «Мне даже интересно, что будет на следующей неделе, когда он поймет, что тебя это не трогает». «Мира, почему ты так уверена, что это ради меня?» «Согласна. Этому блудливому коту повод не нужен. Но зачем он каждый раз демонстрирует тебе свою новую девушку?» «Может, случайно?» — предположила я и сама себе не поверила. «Даже когда у нас были отношения, мы не пересекались так часто во время учебы, а теперь...» Кайл даже как-то заявился с одной из своих девушек в библиотеку, где я занималась. Правда, их быстро выгнали за неподобающее поведение, но, как бы там ни было, такими действиями он лишь еще больше меня отталкивал. И, к несчастью, я все чаще замечала в его глазах злость. «Что-то мне все это совсем не нравится», проводив взглядом Кайла с очередной пассией, Мира посмотрела на меня с беспокойством. «Если бы я не знала тебя так хорошо, то посоветовала бы дать ему один раз и не переживать, что он может что-то сделать». «Ты серьезно?» — я с удивлением посмотрела на подругу. «Не то слово!» — ее взгляд оставался обеспокоенным. «Ну нет!» — протянула я. Даже представить себя в постели с Кайлом не получалось. «Тогда тебе нужен не менее знатный покровитель!» Взяв меня под руку, посоветовала Мира. Мне стало совсем тоскливо. «Ну почему меня угораздило так вляпаться?» «А может, все совсем не так, как мы себе напридумывали?» Предположила я, не теряя надежды. «Может и нет!» Мира беззаботно улыбнулась но в глазах у нее продолжало плескаться беспокойство. Подтверждение того, что все и в самом деле непросто, я получила уже на следующий день. Я в одиночестве шла в библиотеку и снова столкнулась с Кайлом и его новой девушкой. Поздоровалась и поспешила пройти мимо. Передо мной стояла дилемма, какую тему доклада для следующего занятия по бытовой магии выбрать. Мне нравились сразу две, и я усиленно соображала, какой отдать предпочтение, когда в спину мне вдруг ударил злой возглас Кайла. «Тебе совсем все равно? Мы же с тобой встречались!» Я обернулась и удивленно хлопнула глазами. «Что?» На скулах Кайла заиграли желваки, но он выдавил улыбку. «Как тебе, моя новая девушка?» Я перевела взгляд на миловидную блондинку, которую он прижимал к себе, и пожала плечами. «Нормальная». Взгляд Кайла потяжелел, ноздри раздулись. Я поняла, что мои слова его взбесили. Кайл оттолкнул от себя девушку, подскочил ко мне, ухватил за плечи и встряхнул. «Тебе ведь все равно, Кара! Почему?» Я посмотрела ему в глаза и честно ответила. Наверное, потому что, когда мне было не все равно, у тебя, таких как я, было так же много, как и сейчас. Неправда. Когда я с тобой встречался, у меня больше никого не было. Я вздохнула и отвела взгляд. Смотреть в его лживые глаза не хотелось. Кайл, не надо. Я сама видела. Прямо перед твоим экзаменом на физическую выносливость. Что? «Что ты видела?» Он внезапно сглотнул, и хватка его рук на моих плечах ослабла. «Ты и сам знаешь!» Я стряхнула с себя его ладони и развернулась, чтобы уйти. «Это произошло случайно, Кара!» Внезапно севшим голосом произнес он. Но я лишь покачала головой, перевела взгляд на растерянную девушку, которую он бессеремонно от себя оттолкнул, И ушла. После этого случая в поведении Кайла произошел очередной виток изменений. Так что третья неделя сентября прошла под новым лозунгом «Не утони в цветах от Кайла». «Слушай, ты бы ему уже сказала, чтобы он прекратил слать тебе цветы? Места совсем нет. Девчонки тоже уже отказываются их у себя ставить». Говорила, скептически разглядывая очередной букет с воткнутой в него запиской со стихами о любви вздохнула я бесполезно кайл слышит только то что хочет слышать удивительная особенность М да очередная неожиданная метаморфоза твоего бывшего кажется он не признает полумер я лишь пожала плечами